Глава двенадцать. Нравы шельярского гарема. Дверь сама распахнулась, на пороге стояла Лилаб. На этот раз на ней было ярко-красное одеяние, расшитое кровавыми и желтыми камнями. Сквозь накидку из газового шелка виднелись округлые плечи. В одной руке Лилаб держала небольшую шкатулку, во второй – золотистую длинную палочку. На широком поясе, охватывавшем мощные бедра, висел узкий кинжал. «Наложница? Дозволено носить оружие? Ну и нравы тут!» – подумала я. Мтомби побледнела так, что это было заметно даже с ее шоколадной кожей. «Ах да, она же говорила про заклинание, которое должно было предупредить о вторжении!» Но, кажется, ничего не вышло. Лилапсу смешкой на кубах смотрела то на меня, то на замершую Мтомби. «И не понять, злая или просто такое выражение радости?» «Ну и», — уточнила она, вошла, хлопнула дверью. Последняя тут же сверкнула радужным огнем и превратилась в каменную стену. Я чуть не упала с кровати. Вот это да! Вспомнились слова Чио, называвшего для лап дочерью аншурского мага. «Хм! Интересно, где это?» «Что и?» — осторожно уточнила я. Лила подошла к столику, посмотрела на остатки завтрака, который я старательно уплела, и только хмыкнула. «С аппетитом у тебя порядок, значит жить будешь, моя дорогая!» Я изумленно посмотрела на нее, но Лила больше ничего не говорила. Подошла ко мне, провела пухлыми пальцами по ключицам и груди. На миг стало невероятно горячо, я сдавленно охнула. Лила сняла с моей шеи нечто похожее на плоский круглый медальон из слоновой кости на черной веревке и кинула Антомби. Таловка поймала двумя руками. — Спрячу себя, по брикушку, на этой красавице и так всякого добра понавешено, — деловито сказала Лилап и присела на край кровати. — Всякого, — подозрительно уточнил Антомби, на быстро надевая медальон на себя и пряча под платьем. Я закашлялась, Лилап бросила на меня взгляд и едва заметно кивнула стоит всем знать мои тайны. А она хоть и напугалась сейчас, но теперь ясно, что пришла сюда по делу. Да и Чео не стал бы предупреждать просто так и советовать. «Ты как умудрилась свалиться в обморок?» – спросила лила. «Ну, я судорожно соображала, стоит ли говорить про Чио. Как и все девушки, при виде мужественного... Ой, не надо мне только рахат лукум за невольника-варвара выдавать» поморщилась она. «Говори прямо!» Я метнула взгляд на Антомби. Та только развела руками. «Понятно. Лила лучше дать, чем объяснять, почему этого не могу сделать». «Никуда падать не собиралась. Это все дело рук моего покровителя, точнее хвоста». «Лила б нахмурилась? Да. А имя у него есть, драгоценная моя. Тут ползучих гадов столько, что пройдет не один день, прежде чем я всех перечислю». О, как! Сразу видно, что у тетеньки бурная личная жизнь. Чио, змей? – вздохнула я. Бог племени змеилов. Лилаб задумалась. Кажется, сказанное ее несколько озадачило. Однако не настолько, чтобы показать это. Что ж, змей и то неплохо. Теперь выкладывайте, что вы задумали Антон закусила губу. Ей явно не нравилось происходящее. Я вообще слабо представляла, что происходит. Акуя, не переживай, я вас давать не буду, мягко сказала Лила. У меня просто есть свои планы. Антомби взглянула на меня. Я пожала плечами. Давай уже, выкладывай, чего там. Все равно не уйдет, еще и кинжалом поработать может. За нами придут, произнесла Антомби, мой муж и его люди. Это будет большое сражение. Племена. Она запнулась. Имеет зуб на Ширияр? Хлопнулась Лила и в улыбке удалось разглядеть задаённое злорадство. антомби медленно кивнула. Да, и еще какой. То есть я была почтальоном, хмыкнула теперь более-менее, понимая ситуацию. По амулету Йомба найдет тебя и сумеет вытащить? Да, сказала антомби И тут же вздохнула. Прости, что так получилось. Я не думала, что они не поставят тебя в известность. Вообще даже не намекнут, в чем дело. Уроды, поделилась я мнением. Лилаб затянулась и выпустила дым с сандаловым ароматом. «Милочка, если ты про мужчин, то ничего удивительного. Эти сволочи украли меня, тащили через горы. Долбанутый черный город!» – взорвалась я. «Каждый раз, когда я спрашивала, делали загадочные лица и не собирались ничего объяснять, джаконды недоделанные!» Я даже не сообразила, что вскочила с кровати и стою, сжав кулаки. Лилап смотрела на меня с интересом. Нтомби виновата. То один, то другой, бушевал я. Но если мба более-менее, то тургун. Тургун? Неожиданно оживилась Лилап. Что за тургун? Я запнулась, удивленно посмотрела на женщину. Нтомби тоже. Судя по выражению лица Лилап, какой-то тургун ей был однозначно хорошо знаком. И интуиция подсказывала, что это именно тот, которого я сейчас очень хотела придушить. Такой, буркнул я, варвар, рослый, с черные волосы, нахальный, сексуальный. Томби хихикнула и тут же прикрыла рот рукой, делая вид, что даже не думала смеяться. Лилам же снова затянулась, не сводя с меня взгляда. Милочка, неизвестен только один тургун, и тот один из пробудившихся королей Инары. «Уж не о нем ли ты говоришь?» Некоторое время я стояла, как вкопанная. «Пробудившийся кто?» — уточнила резко охрипшим волосом. Лила полигантно струсила золотистый пепел и похлопала ладонью по кровати. «Присядь! В ногах правды нет!» Я молча повиновалась, глядя на нее во все глаза. «Кстати, интересно, а Саф с ней еще спит?» Конечно, Лилап совсем не модель с подиума, далека от наших канонов красоты XXI века. Но кто подтвердит, что они идентичны здешним? Возраст и внешность уже не те, но харизма и обаяние выше всяких похвал. Я бы не отказалась иметь такую подругу. И мудрая, и с юмором, и кинжал за поясом. И Нара – проклятый мертвый город. Когда-то. Ну, давно. «Их маги, маги Нагов и местные Ширьярские влезли в нехорошие дела», – начала Лилап. «Историю эту я уже слышала, но интересно узнать, будут ли отличия». Однако наложница Асафа не стала пересказывать все, но зато уделила внимание деталям. Ранее мне неизвестно. Только вот, мило ничего у них не вышло. и Инара одновременно управляла семь королей – войны, маги и жрецы. Они сумели заточить зло внутри города, но и сами заснули в царских склепах, чтобы со временем выйти на свет. Говорят, что Алкубра божество Инары, но как свет не может без тьмы, так и злое божество не может разгуливать по миру, не будучи уравновешенным кем-то из светлых сил. «Тургун — светлые силы и король?» — фыркнула я, не выдержав. «А выглядит как неотесанный варвар!» Которому леопардовые трусы. Роскошь!» Лилам задумчиво затянулась. «Леопардовые трусы?» Протянула она. «А это интересно!» Резко захлопнула рот. Томби снова захихикала в кулак и тихонько произнесла. «Хорошо, что он этого не слышит. А то что?» Мрачно дозвалась я, все же присаживаясь на кровать. ну Она сделала большие невинные глаза. «Он бы тебя, пожалуй, наказал!» Потом я поняла, что паршивка подкалывает. Потому только хмыкнула, поднялась и звонко хлопнула себя по бедру. «О да, жду прям, не дождусь!» Лила обтернула меня вниз, мол, сядь. «Хватит, Лада, невозмутимо, — сказала она. Мы прекрасно знаем, что у тебя шикарная задница. Нечего ее дополнительно демонстрировать. Особенно нам. Уж лучше потом, своему ненаглядному тургону. «Этой сволочи! — возмутилась я. Женщины синхронно кивнули, дабы в своем уме снова синхронных кивок. Я выдохнула сквозь стиснутые зубы и плюхнулась на кровать. Стриптиз ему еще устроить за то, что он меня в гарем приволок? Да никогда! Пусть бегает по своей инаре и играет мышцами, хотя мышцы-то ничего. Так, что-то я не о том думаю. Снова вздохнув, я посмотрела на Лилаб. «Так точно, король?» Она пожала плечами. Утверждать не берусь. Сам он прямо не признавался, но полнится земля слухами. Отец мне недавно весточку прислал. Какую, — насторожила Синтонбе. Я промолчала, только не сводила взгляда с Лилап. Интересно, сколько лет ее отцу? И как далеко она зайдет, рассказывая о нем? Алкумбра забеспокоился, потому что скоро будет горячо в Ширьяре, — нехорошо улыбнулась Лилаб. Лилап. А согласно вычислениям магов и звездочетов, а также нашим легендам, у Алкумбры был самым главным врагом воин-царь Инары по имени Тургун. «Ну мало ли!» – буркнула я. Хуже всего было не желание расцарапать ему мужественную физиономию, а понимание, что скучаю по нему. Еще не так, чтобы ощущать мерзкое тоскливо и почему этот гад не звонит, но уже где-то рядом. Хм, неужели совместное путешествие не прошло даром? и каким-то образом я запала на Тургуна. Я шумно вздохнула и даже не обратила внимания, что Нтон бесочувственно смотрит, а Лилап довольно улыбается. Может, виной всему гормоны? В Москве передо мной все же не разгуливали мужики в таком виде и с такими фигурами. Да и не пытались затискать в озере или еще где. Вон, как грех, например. Как бы там ни было, в наших легендах много правды, сказала Лилап, вырвав меня из воспоминаний. Поэтому, в любом случае, надо быть готовыми ко всему. Такое предупреждение мне совсем не понравилось. Они придут за нами, уверенно произнесла она Томби. Вот и славно, кивнула ля лап. Возьмете меня с собой. Мы оторопело посмотрели на нее. И это зачем еще? Неужто дочь Мага хочет бросить роскошный дворец и отправиться к хижинам в саванне. Однако лила больше ничего не говорила, дав взглядом понять, что никуда мы не денемся. Она подула на золотистую палочку, и та превратилась в желтоватый дымок. Лилаб хлопнула в ладоши. «Ну хорошо, девочки, похихикали и славно. Теперь собираемся и горем. Мне поплохело. Как-то лезть в серпентарий по своей воле не очень хотелось. «А может, не надо?» – робко спросила я. Лила рассмеялась и хлопнула меня по плечу. «Ну-ну, а Сафа, ты не побоялась, а прекрасных дев опасаешься? Это ж страшнее!» Заметил я, особенно если дев много, и все они хотят одного мужика. Она права, согласилась на Лила, кажется, забавляла создавшаяся ситуация. Ничего, выше нос. Хочу посмотреть, как ты насыплешь перцу на хвост этой выскочки к шарии. — К шарии? — насторожилась я. — А это кто? Лила улыбнулась во все тридцать два, и сразу стало ясно, что будут жертвы. «Любимая наложница Асафа, и да, она тебя уже ненавидит!» услышанное мягко говоря, не радовало. Но выхода не было. Релап и Нтомбе помогли обредиться в нечто воздушное и крайне неприличное, отдаленно напоминавшее одеяние наложницы из гарема в восточных шейхах. Шелк, драгоценности, все красиво, но совершенно нефункционально. Впрочем, это меня не особо смущало» куда хуже, что сейчас нужно показаться перед серпентарием Асафа. Как себя вести? Что делать? Что говорить? Лила провела нас по узкому коридорчику с масляными светильниками. Это, пожалуй, было единственное, на что я обратила внимание. Мозг больше занимал вопрос, почему меня ненавидит это самая Кша... Кшария. Что я ей? На павлиний хвост наступила? Или, может, еще что-то сотворила, пока находилась в отключке? «Если я не ошибаюсь, я ее вообще не видела!» к шаре девка красивая», – неожиданно, словно прочитав мои мысли, сообщила Лилаб. «Даже не думай обернуться в нашу сторону. Но порой слишком много о себе мнит. Смотри на нее сдержанно и старайся держать себя в руках». «Ничего не скажешь. Хороший совет. Но вроде как я и не собиралась цепляться в волосы первой красавицы Гарема». «Почему красавица?» Да вряд ли бы Осав сделал своей фавориткой страшненькую и хиленькую барышню. Мы вышли в круглый зал. Свет проникал сквозь высокие окна. Мозаичный пол устилали озорчатые ковры, поверх которых лежали шелковые подушки и продолговатые валики. Прямо на полу, на деревянных подносах, находились всевозможные серебряные блюда с фруктами, орехами, лепешками и сладостями. Возвышались тонкие ковшины и пузатые копки. В середине зала стоял изящный фонтан в виде павлина. Под журчанием воды тихо переговаривались и смеялись красивые девушки. Мы остановились. Честно говоря, никогда не видела столько представительниц разных национальностей в одном месте. Немного усложняло процесс опознавания то, что я поняла, что понятия не имею, кто как называется. Были чернокожие, как Антон Би. Светловолосые и светлоглазые, сразу напоминавшие и о племени Измилова, узкоглазые девушки с причудливыми прическами и бледно-золотистой кожей скорее походили на китаянок. Лишь на краю сознания мелькнула мысль, что, возможно, эти красавицы родом из стран, находящихся рядом с родиной Шейхана. Здесь были девушки с красноватой кожей, как у американских индейцев, и лунолики красавицы, словно сошедшие с картин Юго-Восточной Азии. Каждой была своя, неповторимая прелесть и красота. Честно говоря, я даже растерялась, сколько их тут. Неужто жеребца Асафа хватает на всех? Да нет, быть того не может. На нас обращали внимание, однако не до такой степени, чтобы резко бросить собственные дела. Но стоило мне только ступить шаг, как почти все повернулись к нам. Десятки глаз. Серые, карие, черные, синие, голубые, словно лед, зеленые, фиалковые. Все смотрели, будто выжидая. «О, наконец-то нас, несчастных и недостойных, великая змея-дева решила почтить своим присутствием!» — раздался низкий женский голос. «Такое называют Сопрано, если не ошибаюсь». Я подняла взгляд. «О, как! Знакомые все лица! Та самая красавица, которую я видела в лодке на пути в гарем! Кажется, она и впрямь тут всем заправляет!» Вон, даже восседает, как королева на золотом троне. Чем-то похожа на индийскую актрису Айшварию Рай, только более знойная. Зеленые глаза смотрели с недобрым прищуром. Кажется, мне хотели припомнить все мои грехи, только пока еще не знали, сколько их. Видимо, девы-змеи прибывают из столь варварских краев, что не знают, как себя вести в цивилизованном обществе, произнесла Кшария и медленно поднялась. винно красные шелка идеально облегали ее фигуру, подчеркивая именно то, что надо, и в то же время ловко скрывая недостатки, если таковые имелись. «Хорошо выглядят, девка, ничего не скажешь», отметила я про себя. Однако даже не шелохнулась. Если к шаре намерена играть королеву драмы, то стоит посмотреть представление подольше. «Где я такое еще увижу-то?» Лилаб и Нтонби стояли рядом и обе фаворитку властелина Шарьяры явно не жаловали. Так что даже если завяжется драка, господи, что я говорю, то я буду не одна. А может, ты и не Мая? поинтересовалась шаре с ядовитой озабоченностью, или росла в подземелье среди змеев аша дер Так они кроме шипения ничего не произнести и не могут. Слышали, что было, когда наш господин Асав дозволил явиться этой заморашке в своей покое? Многие девушки с интересом глянули на Кшарю, но некоторые смотрели на меня. При этом были как сочувствие и затаённая печаль, так и откровенная неприязнь к разглагольствующей фаворитке. Рухнула без чувств ослеплённая красотой правителя. Все замерли. Надо было что-то сказать. Притом умная и едкая, в лучших традициях папских разборок. Однако я была в сомнениях. Играть немного комфортнее. Не смогут обвинить в том, чего не говорила. Лилап незаметно для остальных ткнула меня в бок. М да все хотят драки, хотя бы словесный, а оно мне надо. К шаре ухмыльнулась с видом победительницы. Кажется, уже уверена в своей победе. Что ж, мы это еще посмотрим. Я не возмутила, уселась на ближайший пуф. По залу прошел шепоток. Кто одобрительно хмыкал, кто покосился на недовольную к Также невозмутимо я протянула руку и взяла с подноса, окруженного девицами в сапфирово-синих одеяниях, сочное зеленое яблоко. Демонстративно хрустнуло, хотя есть не особо хотелось, но яблоко ведь и не еда, не так ли? Перешептывания стали громче, Лилап чуть приподняла бровь, Нтомби стояла неподвижно. Я не торопилась и продолжила жевать. Уж если взяла паузу, как говорится в одном замечательном произведении, то держи. Говорить с напыщенной курицей к Шаре решительно не о чем. Еще будь я отчаянно влюблена в Асафа, возможно, стоило бы что-то предпринять. Но сейчас нет. Фаворитка, кажется, растерялась. Видимо, ожидала, что я устрою скандал. не а извиняйте, барышня, но лень. А лень у многих, как известно, спонсор мудрости. Шария, прошипев какое-то ругательство, бодрым шагом направилась прямо ко мне. Девицы в синем шустро отодвинулись. Зеленые глаза смотрели нехорошо, с откровенной насмешкой и презрительным прищуром. Я достаточно громко грызанула яблоко и посмотрела на Кшарю. «Ну, драться будем?» – уточнила скучающим тоном. Вопрос оказался очень кстати, потому что неуловимо гибким кошачьим движением к шаре кинулась ко мне, и в смуглых пальцах блеснуло что-то золотое и тонкое, как свица для волос, – ямолетно мелькнула мысль. Я кинулась ей наперевес рука от локтя до запястья запульсировала нас обоих окутала ослепительная вспышка послышались крики женщины подскакивали на ноги я перехватила запястье к шаре она вскрикнула словно от боли и тут же поморщилась золотые спицы выпали на усланный коврами пол все верно доченька прошипел где то прямо в голове голос чел умница папочка тобой гордится папочка еще тот козел без роги подумала я сильнее сжимая запястье красотки и любуюсь, как кривиться ее лицо. А все правильно. Сквернословить на незнакомых людей плохо, тихо сказала я и резко отшвырнула к шарю от себя. Несколько рук успели поймать ее за алое платье и не дали упасть на роскошную задницу. А жаль, было бы красиво. Демонстративно обтрусив ладони, я внимательно посмотрела на замерших от изумления женщин. Да уж, все-таки их многовато. «Мужики, они словно много о себе думают, если считают, что способны держать этот гадюшник в узде». «Ну, красавица, у кого есть еще желание показать свой острый ум и язык в отношении простой девочки из племени Змеелова?» «Невинно спросила я». Лила звучно хмыкнула, потом подняла руки и звонко захлопала. Кшария бросила в нее полный ненависти взгляд. «Да такой, что можно было бы рухнуть замертво, обладая он физической силой». «Принято!» — произнесла Лилаб. «Давно пора было». «Что?» — взвелась к шатрия, вырываясь из рук под рук. Но та только хмыкнула. «Успокойся, скиндийская принцесса!» — невозмутимо сказала Лилаб. «Пророчество сбудется! Попытка убить наложницу в гареме, да еще и на глазах у всех! Знаешь, чем это светит?» Я навострила уши. «Пророчество? Это что еще за бонус? Почему мне ничего не сказали?» Метнула взгляд на Антомби, но по лицу той поняла, что негритянка не в курсе. Хм, ладно, придется тогда струсить Лила побольше информации, однако к шатре так обворожительно побледнела, по цвету сравнявшись с фарфором на подносах, что нельзя было не поинтересоваться. А что, светит? Лила продолжила жечь взглядом мегом съежившуюся фаворитку Асафа и сказала: О, сущий пустяк, пятьдесят плетей во внутреннем дворе дворца. Хм. Это за попытку убить? Хотя кто его знает, какие тут плети и как лупят? Может так, что потом и ползать не сможешь? Интересно, а что дают за убийство? Ты сдашь меня из-за этой?» Кшатрия гордо распрямилась плечи и презрительно махнула рукой в мою сторону. Лила пщелкнула пальцами, и в них вновь появилась длинная золотистая палочка. Сандаловый дым обвил ее руку облачком. В серых глазах дочери аншурского мага не было ничего хорошего. Кшатри сделала шаг назад. Впрочем, чего разглагольствовать, мне самой хотелось залезть куда-нибудь под коврик. Все же Лилап тетка серьезная, и очередной раз хочется задать вопрос. Что она тут забыла? Томпи тем временем стала за мной, однако в то же время так, чтобы перехватить, если кому-то вздумается, повторить подвиг Кшатрии. «Легко», — сказала Лилап. И в зале повисла тишина. Обе занимали значимый вес и положение в горемном обществе, поэтому никто не осмелился перечить. Я видела, как кулаки к шаре сжались, но напасть на лилап она не решалась. Та только довольно улыбнулась, затянулась и выпустила сандаловый дымок. Ах, какая улыбка! Можно отравиться, но при этом умереть счастливым. «Впрочем, — невинно произнесла она, — если ты сделаешь то, что я попрошу, то так и быть. Закрою глаза на это маленькое недоразумение». Кшатрия вся напряглась. Кажется, она ожидала любой гадости. Я, кстати, тоже. «И что ты хочешь?» — спросила она в зеленых глазах, застыла подозрение. Лила посмотрела на меня. На секунду показалось, что даже подмигнула. «Ты научишь нашу змеи девочку танцевать Бахасур. — Я? — возмущенно вспыхнула к шаре. «Никогда — Никогда! Лила цокнула языком и невинно напомнила. — Пятьдесят ударов, моя скиндийская красавица, прямо во внутреннем дворе. Пятьдесят ударов, нанесенных полуобнаженным, чернокожим рабом Бакумба. Этого ли ты хочешь? Ну что ж...